Аденберг бродил по узким улицам коллери, спиной чувствуя, что из-за занавесок за ним наблюдают. Убийство произошло 59 лет назад, а ему требовалось найти живую память. Маленький городок пропах мокрой листвой, ветер разносил по окрестностям затклый запах зеленых прудов в салоне. Ничего общего с величавым порядком, царящим в Ришелье. Небольшое местечко с разномастными, теснящимися в ряд домами. Какой-то малыш показал ему дом мэра на площади. Адамберг предъявил удостоверение на имя Дени Лампруа и сказал, что приехал по поводу семьи Гийомон. Глава города был еще не стар, и лично Гийомонов... Не знал, но все жители Коллери помнили ту трагедию. В салоне, как и в любом другом маленьком местечке, невозможно добыть информацию быстро, задав пару вопросов на пороге двери. Парижская стремительность и раскованность были здесь не к месту. В пять вечера Адамберг сидел за покрытым клеенкой столиком и пил водку. Здесь никого не волновало, что он не снимает шапку. Мэр тоже остался в кепке, а его жена в платочке. «Обычно», — объяснял полнощекий, с любопытством мэр, «мы раньше семи пить не начинаем. Но визит комиссара из Парижа — это исключительный повод. Я прав, Жеслен». Он обратился за поддержкой к жене. Жислен, чистившая на краешке стола картошку, устало кивнула, поправив пальцем, огромные очки с замотанной пластырем-душкой. В каллере люди живут небогато. Адамберг взглянул на женщину, проверяя, вычищает ли она ножом глазки, как Клементина, или нет. Она вычищала. Удаляла яд. — О деле Геомонов, — продолжил мэр, прихлопнув пробку ладонью, — у нас всегда говорили. Мне было пять, когда я впервые о нем услышал. «Детям не следует знать о таких вещах», — сказала же «Дом с тех пор стоял пустым. Никто не хотел его покупать. Люди боялись привидений. Глупости, конечно». «Само собой», — пробормотала Демберг. «В конце концов его снесли. Поговаривали, что у этого Ролана, Геомона, всегда была беда с головой. Не знаю, так это или нет, но нужно быть законченным психом, чтобы...» «Насадить мать на вилы». «На вилы?» «Если кого-то убивают вилами, я называю это насадить на вилы». «Я не прав, Слен? Всадить заряд дроби, прибить соседа лопатой — это я понимаю. Не одобряю, конечно, но такое случается в приступе гнева. Но вилы?» «Простите, комиссар, это дикость». «К тому же он убил родную мать». — добавила Жеслен. — А что вы пытаетесь раскопать в той старой истории? — Ролана Геомона. — Логично, — согласился мэр. — А как же срок давности? — Один из моих людей приходится каким-то родственникам, папаше Геомону. Его это мучит. Так что дело в некотором роде личное. — Ну, тогда-ка, конечно. — Мэр? «Совсем как Трабельман», — подумал комиссар. Выставил вперед ладони, давая понять, что детские воспоминания — уважительная причина. «Думаю, не очень да приятно иметь родственника-убийцу. Но вы не найдете, Ролана. Он погиб. В Маке. Все так говорят. В войну здесь было жарко». «Вы знаете, чем занимался его отец?» «Он работал по металлу. Хороший человек. Удачно женился на достойной девушке. Из фертесент обен Окончилась ее жизнь, подумать только, кровавой бани. Я прав же, В Калери остались люди, знавшие семью. Кто-нибудь, кто мог бы рассказать мне о Геомонах? — Наверное, Андре, — сказал мэр, немного подумав. Ему скоро стукнет восемьдесят В молодости он работал с Геомоном-старшим. Мэр взглянул на ходики. — Поторопитесь, пока он не сел ужинать. Водка, выпитая у мэра, все еще жгла желудок Адамберга, когда он постучал в дверь Андре Барлю. Старик в толстом вельветовом пинджаке и серой кепке с неприязнью взглянул на удостоверение, потом взял его загрубевшими пальцами и с любопытством оглядел с обеих сторон. Трехдневная щетина, черные глазки, острый взгляд. «Это очень личное дело, господин Барлю». Через несколько минут он сидел перед рюмкой водки и задавал те же вопросы. «Вообще-то я не раскупориваю бутылку, пока не зазвонит колокол», — сказал старик, игнорируя вопросы комиссара. «Но когда в доме? Гость?» «Говорят, вы живая память этих мест, господин Барлю». Андре подмигнул. «Расскажи я все, что там хранится». сказал он, погладив ладонью кепку. Вышла бы целая книга, книга о человечестве, комиссар. Что скажете о моем пойле? Не слишком фруктовая, но мозги прочищает. Уж вы мне, поверьте. Отличный напиток, похвалила Дамберг. Сам делаю, гордо объявил Андре. Вреда от него точно не будет. Градусов шестьдесят, подумала Дамберг. У него заломило зубы. — Он был, пожалуй, слишком порядочным, папаша Гиомон. Взял меня в ученики, и мы славно работали на пару. Можете звать меня Андре. — Вы тоже работали с металлом? Нет, — Нет-нет, я говорю о том времени, когда Жерар был садовником. С металлом ему пришлось расстаться после несчастного случая. Чик и два пальца в шлифовальном станке. Андре похлопал себя по руке. — Да что вы! — Точно вам говорю. Он лишился двух пальцев, большого и мизинца. На правой руке у него осталось три пальца. Вот так. Андре протянул ладонь к Адамбергу. Вот он и стал садовником. И очень даже ловким. Получше многих управлялся с лопатой. Адамберг завороженно смотрел на морщинистую ладонь. Андре. Изуродованная рука отца. В форме вил, Три зубца. Три пальца. Три когтя. — Почему вы называете его слишком порядочным, Андре? — Потому что так оно и было. Мягкий, как белый хлеб, всегда готовый помочь, пошутить. Про его жену я такого сказать не могу. У меня вообще на этот счет было свое мнение. — Насчет чего? — Да насчет того, как он утонул. Она извела мужика, подточила его силы. В конце концов он или не заметил, что лодка за зиму дала трещину, или сам ее продырявил. Если уж говорить на чистоту, он утонул в пруду по ее вине. «Вы не любили жену Геомона?» «А ее никто не любил. Она была из семьи аптекарей из Ла Ферте-Сент-Обен. Приличные люди. Захотела выйти замуж за Жерара, потому что он тогда был здорово, красивый, но у них почти сразу все пошло не так». Она строила из себя знатную даму, обращалась с ним кое-как. Жить в калере и быть женой работяги — это ее не устраивало. Она все повторяла, что вышла замуж за человека не своего круга. После несчастного случая с рукой стало еще хуже. Она стыдилась Жерара и даже не скрывала этого. Дурная женщина, вот и весь сказ. Андре очень хорошо знал. семью Геомон. В детстве он играл с Роланом, тот тоже был единственным сыном и жил в доме напротив. Андре проводил у них много времени. Каждый вечер после ужина там обязательно играли маджонг. Такова была традиция семьи аптекаря, и мамаша Геомон ее поддерживала. Она не упускала случая унизить Жерара. В маджонге запрещено смещение. — То есть? — спросила Демберг, ничего не понимавший в этой игре. Нельзя смешивать масти, чтобы побыстрее выиграть. Это как в картах. Никто не мешает трефы с бубнами. Так не играют, это не изящно. Мешает только деревенщина. Андрей Орлан не смели ослушаться. Лучше было проиграть, чем смешать. А Жерар плевать на это хотел. Он хватал костяшки трехпалой рукой и отпускал шуточки. А Маригио, он. Все повторяла и повторяла. «Мой бедный Жерар, в тот день, когда ты соберешь руку, Анеров, у кур вырастут зубы!» Хотела унизить. «Рука Анеров – это все равно, что четверка тузов в покере!» Сколько раз Жерар слышал эту проклятую фразу и каким тоном, произнесенную, но он только смеялся и плевал на эту самую руку. Она, кстати, тоже ни разу ее не выложила. Мон всегда носила только белое, чтобы любое пятнышко можно было сразу заметить, как будто в колере кому-то было до этого дело. За спиной ее звали Белым Драконом. Точно вам говорю, это Баба!» — иссушила Жерара. «Аролан?» — спросила Дамберг. «Она долбала ему мозги. По-другому не скажешь. Хотела, чтобы он сделал карьеру в городе, чтобы стал кем-нибудь». «Ты, мой Ролан, не будешь неудачником, как твой отец. Не проживешь жизнь никчемным человеком». Он быстро задрал нос, изображал из себя невесть кого. На самом деле, белая драконша, не хотела, чтобы он с нами знался. Считала мы недостаточно хороши для него. Вот Ролан и стал не таким, как отец, а молчуном и гордецом. К нему было не подступиться, агрессивный и злой, как гусак. Он дрался. Грозился. Когда нам не было еще и пятнадцати, мы развлекались тем, что ловили лягушек у пруда и взрывали их сигаретой. Не хочу сказать, что это милое занятие, но в коллере с развлечениями было жидко. «Вы взрывали лягушек или жаб?» «Лягушек. Зеленых древесных лягушек. Если им в пасть вставить сигарету, они начинают затягиваться и — пуф — лопаются». Чтобы в такое поверить, нужно это увидеть. «Воображаю», — сказал Эдемберг. Так вот, Ролан часто приходил с ножом и сразу отрезал лягушке голову. Кровища хлистала. Ну да, результат был тот же самый, но нам не нравился его способ. Потом он стирал кровь с лезвия травой и уходил, как будто хотел показать, что может сделать это лучше всех нас. Андре, в который уже раз... Освежал свою рюмку, а Аденберг старался пить как можно медленнее. «Было одно «но», — продолжал Андре. «Ролан, каким бы послушным он ни был, обожал своего отца. За это я поручусь. Он терпеть не мог, когда драконша издевалась над жераром. Он ничего не говорил, но я часто видел, как он сжимает кулаки во время игры, когда она роняет свои фразочки». Он был красив, как звезда. Все местные девки за ним бегали. Не то, что за нами, плюгавами. Но Ролан на девчонок даже не смотрел. Можно было подумать, у него с этим не все в порядке. Потом он уехал в город учиться, как настоящий барин. Чистолюбив был, до ужаса. Он изучал право? Да. А потом случилось то, что случилось. В этом доме было столько зла, что ничего хорошего просто не могло. получиться На похоронах бедного Жирара его жена слезинки не пролила. Я всегда думал, что, вернувшись домой, она сказала одну из этих своих мерзких фразочек. А именно? А что-нибудь типа. Но вот, наконец-то, мы избавились от этого мужлан Ролан, должно быть, слетел с катушек. Он испереживался на похоронах. Я его не защищаю. Но у меня есть свое мнение». Он потерял голову, схватил вилы отца и побежал за ней на первый этаж. Там все и случилось. Он убил белого дракона. Вилами? Так полагали, потому что на теле было три раны, а вилы исчезли. Жерар все время что-то с ними делал у себя в комнате. Нагревал в огне, правил зубья, точил их. Он заботился о своих инструментах. Однажды Жерар... «Сломал зубец, о камень?» «Думаете, он купил другие вилы?» «Нет. Приварил зубец на место. Он разбирался в металлах. А еще он вырезал картинки на рукоятках. Мари бесила, что его забавляют подобные глупости. Нет, это не было искусством. Но рукоятки выглядели очень здорово. А что он рисовал? Да так, всякую детскую ерунду. Звездочки... Солнышки, цветы, ничего особенного. Но он был человек чувствительный. Ему нравилось все украшать. Лопаты, мотыги, заступы. Его инструменты трудно было спутать с чужими. Когда он умер, я оставил его заступ себе на память. Лучше него я человека не знал. Старый Андре принес заступ с отполированной временем ручкой. А внимательно изучил сотни рисуночков, вырезанных на дереве. Потертостью ручка напоминала столб-тотем. — Неправда, красиво, — искренне сказал Адамберг, поглаживая черенок лопаты. — Понимаю, почему вы ею дорожите. — Мне становится грустно, когда я вспоминаю Андре. Вечно он что-нибудь болтал и балагурил, а вот они никто не сокрушался. Я не расспрашивал себя, не она ли это сделала. А Ролан узнал. — Что сделала? — Продырявила лодку. — пробормотал старый садовник, сжимая ручку заступа. Мэр довез Адамберга на грузовичке до вокзала в Орлеане. Сидя в холодном зале ожидания, Адамберг ждал поезда и жевал кусок хлеба, чтобы перебить вкус самогонки, от которой жгло желудок. Слова Андре все еще звучали у него в голове. «Унижение отца, его покалеченная рука». убийственное тщеславие матери. Будущий судья жил в тисках противоречий. Они-то и испортили его. Он жаждал изничтожить слабость. Отца превратить слабость в силу. Убивая вилами, ставшими для него символом изуродованной руки, Фюльжанс унаследовал от матери страсть к подавлению, а от отца невыносимую униженность слабого. Каждый удар смертоносных вил. Воздавал честь и славу Жирароги Гиомону, побежденному, утонувшему в прудовой тине. Его последняя шутка. Убийца не мог расстаться с украшенной Жираром ручкой Вил. Удары должна была наносить рука отца. Тогда почему он не множил раз за разом убийство матери, не уничтожал ее подобие? Женщин среднего возраста, злобных и деспотичных. В кровавом списке судьи были мужчины, женщины, юноши, зрелые люди и старики. А среди женщин совсем молоденькие девушки. Полная противоположность Мари Геомон. Возможно, он желал властвовать над всем миром, нанося удары вслепую. Адамберг проглотил кусок ржаного хлеба и покачал головой. Нет, в этом неистовом истреблении был какой-то иной смысл. Убийства не просто вновь и вновь изничтожали давнее унижение. Они укрепляли мощь судьи, как и выбор родового имени. Оно возвышало, служило оплотом против слабости. Почему насаженный на вилы старик давал фельджансу ощущение силы и власти? Внезапно Адамбергу захотелось позвонить Трабельману. и подразнить его, сообщив, что он вытянул за ухо всего судью целиком и скоро доберется до содержимого его головы. Той самой головы, которую обещал принести майору на вилах, чтобы спасти от тюрьмы тощего витие. Вспоминая, как злобно и агрессивно вел себя трабельман, Адамберг испытывал жгучее желание засунуть его в высокое окно собора Запихнуть туда верхнюю часть туловища, чтобы он оказался нос к носу со сказочным драконом, с чудовищем из озера лох с рыбой из озера, пинг, с жабами, миногой и другими тварями, которые начали превращать жемчужину готического искусства в настоящий зоопарк. Увы, слово не воробей». и никакое окно даже готическое ничего тут не исправит. Если бы все было так просто, каждый оскорбленный гражданин страны прибегал бы к этому способу, и во Франции не осталось бы ни одного свободного окна, даже самого маленького окошка в деревенской часовне. Трабельман был недалек от истины, той самой истины, которую он начал постепенно осознавать, благодаря Неоценимой помощи ретанкур в кафе в Шатле, когда вам помогает блондинка в погонах. Это прочищает мозги, как сверло дрели. Трабельман ошибался только насчет эго, тут он ничего не понял. Потому что есть я и я, думал Адамберг, идя по набережной, собственно и я, и я родного брата. Возможно, стремясь защитить Рафаэля, он сам отстранялся от мира, существовал в отдалении от других людей, в невесомости и, разумеется, вдали от женщин. Сойти с этого пути означало бросить Рафаэля, позволить ему умереть в одиночестве в его берлоге. Поступить так Адамберг не мог, вот и отказался от любви. Или разрушил ее. Неужели он не оставил от нее камня на камне? Комиссар смотрел на втягивавшееся в здание вокзала поезд. Больной вопрос, ответа на который он не знал, выталкивал его прямиком в ужас перевалочной тропы, и ничто не доказывало присутствие там трезубца. Свернув на улицу, где жила Клементина, Адамберг щелкнул пальцами. Не забыть рассказать Данглару о древесных лягушках из пруда в калерии, Он наверняка обрадуется, узнав, что с лягушками тоже получается. Бах! Не взрыв. Правда, звук. Чуточку другой. С лягушками пришлось повременить. Не успел он войти, как позвонила Ританкур, и сообщила о смерти Микаэля Сартонны, молодого уборщика, который обычно наводил порядок в отделе с 5 до девяти вечера. Он не появлялся два дня, к нему домой послали сотрудника, и выяснилось, что кто-то убил его двумя пулями в грудь из пистолета с глушителем. Ограбление? Лейтенант? Кажется, Микаэль приторговывал наркотой? Возможно, но богачем он не был. Если не считать той суммы, которая поступила на его счет 13 октября, через четыре дня после публикации в «Альзаских новостях», При обыске мы нашли у него вехонький ноутбук. Не забывайте, Микаэль неожиданно попросил отпуск на две недели в тот самый момент, когда мы ездили в Квебек. Шпион? Но мы полагали, что очистили ряды. Значит, мы ошиблись. Или к Микаэлю обратились. После Шельтигема он добывал информацию, следил за нами в Квебеке, проник к вам в квартиру. И совершил убийство на тропе? А почему нет? Не думаю, Ританкур. Даже если я действительно был на тропе не один, судья никогда не позволил бы какому-то подмастерью мстить его любимому врагу. Данглар тоже в это не верит. А пистолет не похоже на почерк судьи. Я только высказала свое мнение. Из пистолета хорошо убивать подручных. Микаэль не заслуживал ритуального инструмента вил. Думаю, молодой человек не понял, насколько опасен его хозяин, мог начать его шантажировать, или судья убрал его просто так, для профилактики. Если это сделал судья. В его компьютере покопались. Жесткий диск, девственно чист. Вернее, с него все стерли. Завтра эксперты с ним поработают. «А что с его собакой?» — спросил Адамберг. И удивился сам себе. «Надо же!» Его волнует судьба птины Микаэля. Убита. Ританкур, пришлите мне вместе с бронежилетом ноутбук парня. У меня под рукой первоклассный хакер. А как я его заберу? Вы, между прочим, больше не комиссар уголовной полиции. Я помню, — сказал Адамберг, слушая ворчание Клементины. Попросите Данглара, убедите его. Вы это умеете. После эксгумации Брезион склоняется к моей версии, и Данглару это известно. Сделаю, что смогу. Но он теперь наш патрон, так что... Жозетта жадно ухватилась за ноутбук Микаэля Сартонны. А Дамбергу показалось, что ничто не доставило бы ей большего удовольствия, чем этот загадочный компьютер, мечта любого хакера. Машину... Привезли в Клиньянкур к вечеру, Адамберг подозревал, что Данглар сначала отдал ее ребятам в техотдел. Вполне логичный, нормальный ход, он ведь теперь начальник. Курьер передал ему записку, в которой Ританкур сообщала, что на жестком диске ничего нет, он чист как отдраенная хорошей хозяйкой раковина, но это обстоятельство еще сильнее разожгло нетерпение Жазетты. Она долго возилась, снимая один за другим защитные блоки вычищенной памяти, и подтвердила Адамбергу, что ящик обследовали. Ваши люди не сочли нужным убрать следы своего вторжения, что совершенно естественно, они ведь не делали ничего противозаконного. Последний блок старушка сумела снять, введя пароль, имя собаки Микаэля, написанное наоборот «Ограк». парень частенько брал пса с собой на работу толстое слюнявое животное безобидное как улитка отсюда и кличка карго сноска по-французски улитка с карго собака обожала раздирать в клочья любую бумажку которая валялась на полу в корзине, Или на столе. Карго мог превратить полицейский рапорт в папье-маше, так что его имя было идеальным паролем для таинственных операций вершимых в компьютере. Обойдя все блоки, Жазетта, наткнулась на ожидаемую пустоту. — Все вычистили. Выскребли железной щеткой, — объявила она Адамбергу. Разумеется, Жазета и не могла преуспеть больше дипломированных спецов полицейской лаборатории. Морщинистые ручки упрямой хакерши вернулись на клавиатуру. — Я продолжу, — сказала она. — Бесполезно, Жазета. Эксперты обшарили его вдоль и поперек. Наступил час Портвейна, и Клементина строгим голосом позвала Адамберга к столу. Так детям велят бросить игру... и сесть за уроки. Теперь Клементина добавляла в сладкое вино яичный желток и взбивала его, считая порту флип более питательным. «Она упорствует», — объявил Адамберг Клементине, принимая из ее рук стакан с густой микстурой, который успел привыкнуть. «На нее, посмотришь, кажется, соплей перешибешь». Клементина чокнулась с Адамбергом. «Ан нет». Постойка, Клементина остановила Адамберга, собравшегося сделать глоток. — Когда чокаешься, смотри в глаза, я же говорила, а потом сразу выпей, не ставя стакан, иначе ничего не выйдет. — Ты о чем? Клементина покачала головой. Вопрос Адамберга показался ей верхом идиотизма. — Начнем все сначала, — велела она, — смотри мне в глаза. О чем я говорила? О Жозетте и соплях. — Да, внешность обманчива. У моей Жозетты внутри компас, и его стрелка всегда показывает на север. Она увела у богачей много-много тысяч и остановится не завтра. Адамберг вернулся в кабинет. — Когда чукаешься, положено смотреть в глаза, — сообщил он Жозетте, — иначе все пропало. Жозетта улыбнулась и пристукнула стаканом от стакана Дамберга. Я выловила фрагменты строчки, — сообщила она слабым голоском. — Остатки какого-то послания. Ваши люди его не нашли. Заметила она с гордостью. Лучшие средаки иногда забывают пошарить в закоулках. Например, между стеной и ножкой умывальник. — В том числе. Я всегда убиралась очень педантично, и это раздражало моего судовладельца. Взгляните, Адамберг подошел ближе и прочел плотную последовательность букв, уцелевших после разгрома. Дам ста ин уэ перетр девк. Жозетта была счастлива. Это все? Разочарованно спросила Адамберг. «Немного, но уже кое-что», — ответил он, теряя присутствие духа Жазетта, «Такое сочетание гласных «уэ» встречается редко. Дуэт, пируэт, фуэте, силуэт и минуэт». «Минуэт? Старинный танец». «Ах да, в моей прежней жизни мы все больше танцевали фокстрот». «Итак, мы имеем пять слов с таким дифтонгом», И принимаем во внимание, что это может быть имя собственное. Скажем, Пуэрто-Рико. Кроме того, имеем Дам. Тоже очень интересное сочетание. Классический шифр, обозначающий место встречи наркоманов в Амстердаме. Микаэль имел отношение к наркоторговле. Мог быть поставщиком, я в этом почти уверен. Годится сочетание СТ. Есть в слове «поставка». А ИН может означать «героин». «Напоминает письмо дилера. Остатки письма». Жозетта записала буквы, и какое-то время они работали. Молча. «Не знаю, что делать, с девк», — сказала Жозетта. «Девять кило?» «Это дает нам следующее. Амстердам, поставка, героин, пуэрто рика перевозка, транспорт. Девять кило». «Никакого отношения к трезубцу это не имеет». Тихо сказала Дамберг. Скорее всего, Микаэль в лес слишком крупное дело. Оно может заинтересовать отдел по борьбе с наркотиками, но не нас. Жозетта допила свой портофлип. От досады и огорчения морщинок на ее лице стало вдвое больше.